«Аннотация». «Это правда?» — шепчу я изо всех сил, сдерживая слезы. «Что правда, маленькая?» — Дима делает шаг ко мне, но я отшатываюсь. «Правда, что ты сын Громова? Грома? Ты же Громов?» — бормочу растерянно, все еще не веря в то, что узнала. «Сын папиного конкурента. Сын, которого он подослал, чтобы использовать меня ради мести». «Всё сходится! О, Боже!» Я накрываю пальцами дрожащие губы, чувствуя, как слёзы прочерчивают по щекам горячие дорожки. «Как я могла довериться ему?» «Ангел!» Дима обнимает меня, обволакивая своим запахом, но я отталкиваю его. «Ты использовал меня! Ты! Ты!» Я задыхаюсь, кладу руку на грудь, чтобы немного успокоить колотящееся сердце но это не помогает. «Не подходи ко мне, больше никогда даже не смотри на меня!» «Ангел, я люблю тебя», — произносит Дима. «Ты монстр, а монстры любить не умеют», — отвечаю севшим голосом.